Глава десятая. Истории, рассказанные мистером Саплом, приходским священником, проницательность сквайра Вестерна, его великая любовь к дочери, за которую та платит ему взаимной любовью. На другой день утром Том Джонс охотился с мистером Вестерном, и по возвращении с охоты был приглашён этим джентльменом к обеду. Весная София сияла весельем и оживлением более чем обыкновенно. Её батарии были явно направлены на нашего героя, хотя мне кажется, сама она едва ли сознавала собственные намерения. Но если она хотела пленить его, то теперь ей это удалось. В числе гостей находился мистер Сапл, приходский священник в имении мистера Олверти. Это был добрый и почтенный человек, Замечательный главным образом своей необыкновенной молчаливостью за столом, хотя рот его не закрывался ни на минуту. Короче говоря, он обладал превосходнейшим аппетитом. Но едва только убирали со стола, как он щедро искупал своё молчание, ибо был человек душевный, и беседы его часто бывало занимательны и в то же время ни для кого не оскорбительны. Вводя в столовую дограз перед подачей ростбифа, Он объявил, что привез новости, и начал было уже рассказывать, что он сию минуту от мистера Олверти, как вид Ростбифа, поразил его немотой, позволив ему только преподать благословение и сказать, что он должен засвидетельствовать свое почтение баронету, как он величал говяжий филей. По окончании обеда Софья напомнила ему об обещанных новостях. И он рассказал следующее: Я думаю, сударня, вчера в церкви на вечерне ваша милость заметили молодую женщину, одетую в одно из ваших заморских платьев. Помнится, я как ты видел его на вашей милости. Однако в деревне такой наряд rara avis in terris, не гроквы семилима цигно. Что означает сударня? словом речайшая птица земли, как чёрная лебедь. Ювенал. Сатиры. 6, 165. Перевод Недовиче и Петровского. Это стих Ювенала. Но вернёмся к тому, о чём я хочу рассказать. Я сказал, что такой наряд диковины зрелище в деревне, особенно если принять во внимание на ком он был надет. Манифеют говорят, что в нём сгигала дочь Чёрного Джорджа, полевого сторожа вашей милости. Я было думал, что несчастье научит бедняка уму разуму, и он не станет належать своих девчонок в яркие тряпки. Она вызвала такое волнение среди молящихся, что если бы сквайр Олверти не успокоил их, так пришлось бы прервать службу. Я готов уже было остановиться на середине во время первого чтения священного писания. Но как бы там ни было, по окончании богослужения, когда я ушёл домой, из-за этого платья на погосте завязалась баталия, и в свалке наряду с другими увечьями была проломлена голова одного странствующего скрипача. Сегодня утром этот скрипач явился к сквайру Олгерти с жалобой, и девчонка была вызвана в суд. Сквайр хотел было покончить дело мировой, как вдруг, прошу извинения, Вашей милости Обнаружилось, что красавица на сносях. Сквайр спросил её, кто отец ребёнка, но она наотрез отказалась отвечать. Таким образом, когда я уехал, он уже собирался отдать приказ о заключении девушки в исправительный дом. Так это брюхатая девчонка все ваши новости, воскликнул Вестор. А я-то думал, вы нам расскажете что-нибудь о политике, о государственных делах. Пожалуй, случай действительно заурядный, отвечал священник. Но мне казалось, что историю всё же стоило рассказать. А что касается политических новостей, то ваша милость знает их лучше меня. Мои сведения не простираются за пределы моего прихода. "Да, конечно", сказал скваер. "В политике я кое-что смыслю, как вы изволили сказать. Пей, Томи, бутылка перед тобой". Том попросил извинения сославшись на неотложное дело. Он встал из-за стыла, увернулся от лап Сквайра, вскочившего, чтобы удержать его, и вышел без дальнейших церемоний. Сквайр послал ему вслед крепкое словцо и, обратясь к Саплу, воскликнул. «Чую, носом чую. Том, наверное, отец этого ублюдка. Ферт! Помните, как он расхваливал мне ее отца?» «Ловкач, парень, разрази его гром. Да-да, Том, отец Пащенко. Это верно, как дважды два». Мне было бы очень прискорбно, если бы это оказалось правдой, сказал священник. О чём тут скорбеть, возразил Сквайр. Какая важность, подумаешь. Надеюсь, ты не станешь сказки рассказывать, что никогда не произвёл на свет ублюдка. Как бы не так. Побоюсь, что это не раз с тобой случалось. Ваша милость, изволит шутить, ответил священник. Но я выражаю прискорбие не только потому, что это грех, хотя, конечно, такой поступок заслуживает всяческого сожаления, но и потому, что это может повредить ему во мнении мистера Олверти. Должен вам сказать, Джонса хоть и считает проказником, но я никогда не замечал ничего дурного в молодом человеке, да и не слышал ничего такого, исключая того, что ваша милость теперь говорит. Мне было бы, конечно, приятно, чтобы его ответы в церкви на мои возгласы были правильнее, Но при всем том, он, мне кажется, ин генуи вультус пуэр, ин генуи квэ пудорис. Это тоже из классиков, барышня. И в переводе будет «мальчик с лицом прямодушным и нравом поистине скромным. Эта добродетель была высокой чести и у римлян, и у греков». Ювенал «Сатиры», 11-й, 154-й. Должен сказать, что этот молодой джентльмен, мне кажется, его можно называть джентльменом, несмотря на его происхождение, представляется мне скромным и воспитанным юношей, и жаль будет, если он сам себе повредит во мнении сквайра Олверти. "Полностью", воскликнул сквайр. "Повредит во мнении Олверти? Олверти сам любит девчонок, разве не знают все кругом, чей сын том? Можете говорить это кому-нибудь другому?" Я знаю Олгерти с колледжа. А я думал, что никогда не был в университете, сказал священник. Был, был, продолжал сквайер. И сколько раз мы вместе развлекались с девчонками. Такого отъявленного волокиты на пять миль кругом не было. Полноти, полноти. Томни чуть не повредит себе, ни в его мнении, ни в чём бы то ни было. Спросите хоть Софию скуль, дочка, ведь молодой человек не уронит себя в твоих глазах, если ему случится сделать ребёнка. Нет, нет, женщины таких молодцов ещё больше любят. Этот вопрос жестоко задел бедную Софию. Она заметила, как тон переменился в лице при роскаде священника, и так обстоятельства вместе с его поспешным и бесс церемонным уходом дало ей достаточно оснований думать, что догадка отца И мед под собой некоторую почву. Сердце вдруг разоблачило ей великую тайну, которую до сих пор приоткрывало лишь понемногу. И она обнаружила, что услышанная новость её глубоко волнует. При таких условиях неожиданно обращённый к ней циничный вопрос отца вызвал на её лице некоторые симптомы, которые встревожили бы чуткое сердце. Но сквайр нужно дать ему справедливость не страдал этим недостатком, поэтому когда Софья поднялась со своего места и сказала отцу, что по одному его намёку она всегда готова удалиться, он позволил ей уйти и потом, как ни в чём не бывало, заметил, что видеть в дочери чрезмерную скромность куда приятнее, чем чрезмерную развязность, суждение, которое было горячо одобрено священником. После этого Между сквайером и священником завязался оживлённый разговор на политические темы, заимствованные из газет и злободневных брошюр, в продолжение которого собеседники выпили за благоденствие отечества четыре бутылки вина, а когда сквайер почти совсем заснул, священник закурил трубку, сел на лошадь и поехал домой. Подремав полчаса, Сквайр позвал Софью поиграть на клавикордах, но та попросила уволить ее на этот вечер, сославшись на сильную головную боль. Просьба дочери была тотчас же уважена, и во Сквайр редко заставлял ее просить себя дважды. Он так горячо любил Софью, что, делая ей угодное, обыкновенно доставлял величайшее удовольствие и себе. Она была действительно его любимой деточкой, как он часто называл ее. И вполне заслужила такую любовь, потому что отвечала на неё самой безграничной привязанностью. Пунктуальнейшим образом исполняла она все свои дочерние обязанности, и любовь делала их не только необременительными, но и настолько приятными, что когда одна из её подруг вздумала посмеяться над ней за то, что она видит заслугу в своём мелочном поварожении этой девицы по виновению отцу, Софья отвечала: Вы ошибаетесь, сударня, если думаете, что я считаю это заслугой. Просто я исполняю свой долг и нахожу в этом большое удовольствие. Право же, я не знаю высшего наслаждения, чем умножать счастье моего царя. И если горжусь, дорогая моя, то не тем, что я делаю, а тем, что обладаю возможностью это делать. Однако в тот вечер бедняжка Софья была не способна испытать это наслаждение. Поэтому она не только уговорила отца освободить ее от клавикордов, но и спросила также позволение не присутствовать за ужином. И эту просьбу дочери Сквайр уважил, хоть и не очень охотно, потому что любил всегда видеть ее возле себя, если только не был поглощен лошадьми, собаками или бутылкой. Тем не менее он поступил желанию дочери, хотя и принуждён был, чтобы избавить себя, если можно так выразиться, от общества собственной персоны, посладив за соседом фермером и провести вечер с ним.